Глава 12. Подозрение. Работа силой подобна наркотику. Все, кто изучает эту магию, предупреждают об этом в самом начале обучения. В силе есть очарование, затягивающее и искушающее обращаться к нему чаще и чаще. По мере того, как возрастают знания и владение, возрастает и соблазн. Привлекательность силы затмевает другие интересы и привязанности. Однако это чувство трудно описать кому-то, кто не испытал силы на себе. Поднимающийся выводок фазанов, хрустящим осенним утром, или безукоризненно пойманный парусами ветер, или первый глоток горячего ароматного рагу после холодного и голодного дня. Все эти радости длятся всего мгновения. Сила продлевает подобное наслаждение настолько, насколько хватает того, кто в нее погрузился. Было очень поздно, когда в лагерь вернулись остальные. Мой хозяин Дамон был пьян и дружески опирался на не менее пьяного Криса, который стал очень раздражительным и насквозь пропах дымом. Они вытащили из повозки одеяла и завернулись в них. Никто не предложил сменить меня. Я вздохнул, сомневаясь, что мне удастся поспать до следующей ночи. Рассвело, как всегда, рано, и хозяйка каравана была безжалостна, настаивая на том, чтобы мы поднялись и приготовились к выходу. Я полагаю, что она была права. Если бы она позволила им спать, вставшие раньше всех вернулись бы обратно в город, и ей пришлось бы потратить целый день на уговоры. Но утро было ужасным. Только погонщики и министрель Старлинг, по-видимому, знали меру в хмельных напитках. Мы приготовили и съели кашу, пока остальные состязались в жалобах и стенаниях. Я заметил, что совместное пьянство, особенно чрезмерное, делает людей ближе. И когда хозяин решил, что у него слишком сильно болит голова, чтобы править повозкой, он поручил это Крису. Дамон спал в повозке, Крис дремал над вождями, а лошадь следовала за другими фургонами. Баран-вожак был привязан к повозке сзади, и стадо покорно шло за ним. Однако я должен был бежать за ними трусцой и смотреть, чтобы овцы не разбредались. Небо было синим, но день все равно оставался холодным. Поднявшийся ветер кружил и разносил пыль. Я провел ночь без сна, и в голове моей скоро начало стучать от боли. В полдень Мэдж была вынуждена сделать короткую остановку. Большинство моих спутников к этому времени достаточно пришли в себя, чтобы проголодаться. Я попил из бочки с водой на телеге Мэдж, потом смочил платок И как мог смыл с лица пыль. Я пытался стереть пыль с ресниц, когда ко мне тихонько подошла Старлинг. Я отодвинулся, думая, что ей нужна вода. Но она тихо сказала: Я бы на твоем месте не снимала платка. Я выжил его и снова завязал на голове: Я и не снимаю. Все равно он не помогает уберечь глаза от пыли. Старлинг посмотрел на меня в упор. Не о глазах ты должен беспокоиться об этой белой пряди. Если у тебя будет сегодня время, зачерни ее грязью и золой. Тогда, может быть, она будет не такой заметной. Я вопросительно посмотрел на нее, пытаясь казаться спокойным. Она широко улыбнулась. Стражники короля Регала были в городе всего за несколько дней до нашего прибытия. Они сказали тамошним людям, что, по мнению короля Ребой, будет пересекать фару. «И ты с ним!» Она помолчала, ожидая ответа. Я не отвечал, лишь молча смотрел на нее, ее улыбка стала еще шире. Или, может быть, это какой-то другой тип со сломанным носом, шрамом через все лицо, белой прядью в волосах, и она коснулась моей руки, свежим шрамом от меча на предплечье. Я обрел дар речи и некоторое самообладание. Я отвернул рукав, и продемонстрировал ей руку. «Шрам от меча? Я просто поцарапался о гвоздь, торчавший из двери таверны. Я, знаешь ли, выходил оттуда не вполне по собственной воле. Посмотри сама». И царапина уже почти зажила. Она наклонилась и любезно осмотрела мою руку. «О, вижу!» «Что ж, моя ошибка!» Она снова поглядела мне в глаза. «Но на твоем месте...» Я бы все равно не снимала платка, чтобы кто-нибудь другой не сделал той же ошибки. Она помолчала, потом наклонилась ко мне. Видишь ли, я министрель. Я с большим удовольствием свидетельствую историю, чем делаю ее или меняю. Но вряд ли все остальные в этом караване поступают как я. Я молча смотрел, как она насвистывая удаляется. Тогда я снова попил стараясь не выпить слишком много и пошел назад к моим овцам. Крис был на ногах, и кое-как помогал мне оставшуюся часть дня. Несмотря на это, день оказался на редкость тяжелым и длинным. В моей работе не было ничего сложного. Все дело решил я в том, что я снова начал думать. Я позволил моей тоске о Молле и нашем ребенке захватить меня. Я опустил свои защитные стены. Я недостаточно опасался за самого себя. Теперь мне стало ясно, что если гвардейцам регала удастся найти меня, они меня убьют. И тогда я никогда не увижу Молли и нашу дочь. Почему-то это было гораздо страшнее смерти. За вечерней трапезой в ту ночь я устроился дальше от огня, чем обычно, хотя мне и пришлось закутаться в плащ от холода. Мое молчание было для попутчиков вполне привычным. Они безумолку болтали о проведенном в городе вечере. Я понял, что пиво было хорошим. Вино прошивым, а местный министрель обозлился на Старлинг, потому что она отняла у него внимание давно завоеванной публики. Члены нашего каравана, по-видимому, приняли успех Старлинг как личную победу. «Ты хорошо поешь, хотя и не знаешь ничего, кроме этих бакских баллад», признали они, и даже Крис великодушно согласился с этим. Старлинг кивнула в ответ на эту сомнительную похвалу. Как обычно, после еды Старлинг развернула арфу. Мастер Делл дал своей трупе отдых от бесконечных репетиций. И я сделал вывод, что он доволен всеми артистами, за исключением Тоссин. Тасин в этот вечер даже не смотрел в мою сторону, а сидела около одного из погонщиков и улыбалась каждому его слову. Я заметил, что ее ранка выглядит как простая царапина, вокруг образовался синяк. Она легко заживет. Крис отправился охранять стадо. Я растянулся на своем плаще так, чтобы на меня не падал свет костра, думая, что немедленно засну. Я полагал, что остальные тоже быстро улягутся. Тихий гул голосов и ленивая музыка Старлинг убаюкивали. Постепенно простое пощипывание струн сменилось ритмическими аккордами, и голос министреля запел балладу. Я уже засыпал, когда меня разбудили слова «Башня оленьего рога». Я открыл глаза, поняв, что она поет о прошлогодней битве Руриска с пиратами красных кораблей. Я помнил об этой битве одновременно слишком много и слишком мало. Как неоднократно говорил Верите, несмотря на обучение уход, я в каждом сражении пытался перейти к драке. Так что в той битве я сражался топором со свирепостью, какой никогда не ожидал от себя. Потом мне говорили, что я убил пиратского главаря. Я так и не узнал, правда это или нет. В песне «Старлинг» это было так. Сердце мое чуть не остановилось, когда я услышал слова о сыне Чивола с пылающим взором. В песне было дюжина невероятных подробностей, нанесенных мной ударов и описаний воинов, которых я сразил. Слышать, что о моих действиях поют как о благородных и почти легендарных, почему-то было оскорбительно. Многие бойцы мечтают, чтобы об их подвигах сложили такие песни. Мне самому это не понравилось. Я не помнил, чтобы солнце высекало пламя из лезвия моего топора или чтобы я сражался так же храбро, как олень на моем гербе. Зато в моей памяти остался цепкий запах крови и вид внутренности все еще живого человека. Всего Эля Бакипа в ту ночь было мало, чтобы принести мне покой. Когда песня наконец закончилась, один из перегонщиков фыркнул. — Это та самая! которую ты не посмела спеть в таверне прошлой ночью, а, Старлинг?» Министрель засмеялась. «Почему-то мне показалось, что она там не понравится. Вряд ли я заработала бы там что-нибудь песнями об астарде Чивола». «Странная песня», — заметил Делл. «Сейчас король предлагает золото за его голову, и гвардейцы предупреждают всех, что астарт владеет даром и использовал его, чтобы обмануть смерть. А в твоей песне он... Прямо герой. «Что ж, это бакская песня? А в баке бастарда любили, по крайней мере, когда-то», объяснила Старлинг. «Но теперь-то нет. Бьюсь об заклад, что каждый теперь будет думать только о сотне золотых монет, которые можно получить, если выдать его королевской гвардии», хмыкнул один из погонщиков. «Похоже на то», — легко согласилась Старлинг. «Хотя есть еще люди в баке, которые скажут тебе, что не вся его история рассказана, и что Бастарт не был таким черным, как нас постарались убедить впоследствии. Все равно не понимаю. Я думала, что его казнили за то, что он пользовался звериной магией и убил короля Шрюда, — возразила Мэдж. — Так говорят люди, — ответила Старлинг. Но на самом деле он умер в темнице до того, как его успели казнить, и был похоронен, а не сожжен. И ходят слухи, — тут голос Старлинг, понизился почти до шепота, что когда пришла весна, на его могиле не вырос ни один зеленый лист. И тогда одна мудрая старая женщина поняла, что в его костях до сих пор дремлет древний дар, и его может забрать любой, у кого достанет смелости, чтобы вырвать зуб изо рта бастарда. И вот в полнолуние она пошла туда, взяв с собой слугу с лопатой, и велела ему раскопать могилу но не успел слуга перевернуть и лопаты земли, как нашел обломки гроба-бастарда. Старлинг сделал драматическую паузу. Не было слышно ни звука, кроме треска огня. Гроб был пуст, конечно, и те, кто видел его, уверяют, что он был разбит изнутри, а не снаружи. А один человек сказал мне, что в расщепленном краю крышки гроба застряла грубая. «Серая шерсть!» Еще мгновение тянулось молчание. «Нет. Правда?» — спросила Мэтч. Пальцы Старлинг легко побежали по струну Марфы. «Так говорят в баке. Но еще я слышала, что леди Пейшенс, которая похоронила его, считает, что все это ерунда. Его тело было холодным и застывшим, когда она заворачивала его в саван. А Рибом, которого так боится король Регал, она говорит... Это он просто старый советник короля Шрюда, затворник с изродованным шрамами лицом. Он вышел на свет, чтобы рассказать всем, что верить и жив, и придать мужество людям побережья в войне с красными кораблями. Вот так. Думаю, вы можете выбрать, кому верить. Мелоди кукольница шутливо поежилась. Бррр! Спойка нам лучше на сон грядущий что-нибудь повеселее. У меня нет никакого желания слушать в такой тьме рассказы о привидениях. И Старлинг охотно перешла к старой любовной балладе с ритмическим припевом, который подхватили Мэтш и Мелоди. Я лежал в темноте и раздумывал о том, что слышал. У меня было неприятное ощущение, что Старлинг затеяла этот разговор ради меня. Мне оставалось только гадать, считает ли она, что делает мне одолжение, или просто хотела посмотреть, нет ли у кого-нибудь еще подозрений. Сто золотых за мою голову. На такое богатство польстится даже герцог, не говоря уж о бродячем министреле. Несмотря на усталость, в эту ночь я долго не мог заснуть. Перегон следующего дня был страшно однообразным, но это было даже хорошо. Я бежал за овцами и пытался не думать. Это было не так легко, как раньше. Казалось, что стоит мне отвернуться от своих горестей, как у меня в голове эхом начинает отдаваться призыв верить В ту ночь мы разбили лагерь на склоне огромной котловины, в центре которой был маленький пруд. Даже разводить огонь было не в моготу. Полагаю, все мы так устали от долгого перехода, что мечтали лишь поскорее увидеть берега Голубого озера. Я ужасно хотел спать, но сперва была моя очередь присматривать за стадом. Я взобрался на холм и сидел, глядя на моих лохматых подопечных. В котловину поместился весь наш караван, и маленький костер у воды казался звездой на дне колодца. Ветер пролетал над нами, стены чаши защищали нас. Все было почти спокойно. Тосин, вероятно, думала, что идет бесшумно. Я смотрел, как она тихо подходит ко мне. Плащ ее был натянут на голову, лицо закрыто. Она кружила, как будто хотела пройти мимо меня. Я не следил за ней глазами, но слышал, как она поднимается по склону холма и возвращается вниз ко мне. Даже в неподвижном воздухе я уловил ее запах и почувствовал невольную неприязнь. Я не знал, хватит ли у меня силы воли, чтобы отказать ей во второй раз. Хотя поддаться было бы ошибкой, мое тело было готово совершить ее. Когда я решил, что девица отошла примерно на дюжину шагов, Я повернулся и посмотрел на нее, но она отшатнулась, встретив мой взгляд. Тасин, тихо приветствовал я ее и снова стал глядеть на овец. Она спустилась вниз по склону и остановилась в нескольких шагах от меня. Я со вздохом повернулся и молча посмотрел на нее. Девушка откинула с лица капюшон. В ее глазах были вызов и решимость. «Это ты, верно?» — спросила она, задыхаясь. Ее голос чуть дрожал от страха. Я не этого ждал от нее, и мне не пришлось изображать удивление. Я? Я Том, пастух, если ты об этом спрашиваешь. Нет, это ты. Одаренный бастард, которого ищут королевские гвардейцы. Вчера вечером, когда Старлинг выложила всю эту историю, Дрю, погонщик, рассказал мне, что говорили в городе. «Дрю думает, что я бастард?» Переспросил я, делая вид, что не в силах понять ее бессвязную речь. Лютый холодный страх охватил меня. «Нет!» — ярость в ее голосе смешивалась с ужасом. «Дрю рассказал мне, что говорили королевские гвардейцы. Сломанный нос, шрам на щеке и белая прядь в волосах. А я видела твои волосы той ночью». «У тебя есть белая прядь? Так ведь?» «У любого, кто поранит голову, может быть белая прядь в волосах. Это старый шрам». Я нагнул голову и критически посмотрел на Тассин. «А твое лицо хорошо заживает». «Это ты, да?» Ее голос звучал еще более сердито из-за того, что я попытался переменить тему. «Конечно нет. Посмотри». «У него шрам от меча на руке, правда?» Я обнажил свою правую руку, чтобы она могла посмотреть на нее. Ноживая рана была с тыльной стороны левой руки. Я рискнул, рассчитывая, что она не знает, на какой руке должен быть шрам у защищавшегося человека. Она едва взглянула на мою руку. «У тебя есть деньги?» — спросила она внезапно. «Если бы у меня были деньги, с чего бы я остался в лагере, когда остальные пошли в город? Кроме того, «Какое тебе до этого дело?» «Никакого. Мне никакого. Но тебе есть. Ты мог бы купить мое молчание. Иначе я пойду к Мэтш с моими подозрениями. Или к погонщикам». Она вызывающе подняла подбородок. «Тогда они могут посмотреть на мою руку так же легко, как и ты», сказал я устало и отвернулся. «Ты говоришь глупости, малышка. Тебя встревожили сказки Старлинг. Иди-ка лучше в постель». Я пытался изобразить отвращение. «У тебя есть царапина на другой руке. Я видела. Ее можно принять за рану от меча». «Так ведь и тебя можно принять за умную», — сказал я насмешливо. «Не делай из меня идиотку», — предупредила она низким голосом. «Я не позволю над собой смеяться». «Тогда не пари чепухи. И что с тобой вообще происходит? Это такая месть, да?» Ты сердишься за то, что я не захотел спать с тобой. Я же сказал, это не имеет к тебе никакого отношения. Ты весьма хороша на вид и наверняка не менее хороша на ощупь, только не для меня». Она вдруг сплюнула на землю. «Как будто я бы позволила тебе прикоснуться ко мне. Я просто развлекалась, пастух, вот и все». Она тихо фыркнула. «Деревенщина, посмотри на себя». Неужели ты думаешь, что кто-то может тебя захотеть? Ты пахнешь овцами, ты тощий. А судя по твоему лицу, тебя били во всех драках, в которые ты ввязывался. Она повернулась, потом вспомнила, зачем пришла. Я не скажу никому из них. Пока. Но когда мы доберемся до Голубого озера, хозяин тебе заплатит. Ты принесешь эти деньги мне, а не то я заставлю... «Весь город искать тебя!» Я вздохнул. «Не сомневаюсь, что ты так и сделаешь, если это тебя развлечет. Хочешь шуметь? Шуми. Но когда все это окажется полной ерундой, и люди начнут смеяться над тобой, Дел скорее всего, снова побьет тебя». Тасин отвернулась и пошла вниз по склону. Она споткнулась в неуверенном лунном свете и чуть не упала, но удержалась на ногах И яростно оглянулась, как будто говоря, «Попробуй только засмеяться». У меня не было такого намерения. Несмотря на всю мою браваду, меня едва не тошнило от страха. Сто золотых монет. Стоит пойти слухом, таких денег вполне хватит, чтобы взбаламутить народ. А когда я умру, они, вероятно, решат, что ошиблись. Я начал размышлять. Мне придется проделать остальной путь по Фарроу в одиночестве. Сразу после того, как Крис сменит меня на посту, нужно пойти к повозке, тихо забрать свои вещи и убираться отсюда. Сколько отсюда до Голубого озера? Раздумывая над этим, я заметил еще одну фигуру, вышедшую из лагеря и поднимающуюся по склону ко мне. Старлинг подошла тихо, но не крадучись. Она подняла руку в приветствии и уселась рядом со мной. «Надеюсь, ты не дал ей денег», — весело сказала она. Я хмыкнул, предоставив ей понимать это как угодно. «Ты уже третий человек в этом караване, который, по ее мнению, сделал ей ребенка. Твой хозяин удостоился чести быть первым, сын Мэтч был вторым. Больше мне лично ни о ком не известно, но я не знаю». Сколько еще отцов она присмотрела для этого несуществующего ребенка? «Я с ней не спал. Так что вряд ли она могла бы меня в этом обвинить», — сказал я, защищаясь. «О, тогда ты, вероятно, один такой в нашем караване». Это меня немного встряхнуло. «Интересно, перестану ли я когда-нибудь то и дело тыкаться носом в собственную глупость?» «Думаешь...» Она ждет ребенка и хочет, чтобы ее выкупили у хозяина. Старлинг фыркнула. Я вообще сомневаюсь, что она беременна. Она никого не заставляет жениться на ней, просит только денег, чтобы купить трав и отделаться от ребенка. Похоже, парень Мэтч что-то дал ей. Она просто ищет возможности немного покувыркаться и ждет, что впоследствии мужчины будут платить ей за это. Она отбросила в сторону камень. Хорошо. Но если ты не обрюхатил ее, что же ты ей сделал? Я сказал тебе ничего. Ага, Это объясняет, почему она так плохо говорит о тебе. Но еще вчера я предполагала, что ты ничего ничегошничал с ней в ту ночь, когда мы были в городе. Старлинг. Начал я угрожающе, но она жестом остановила меня. Я ни слова не скажу о том, чего ты с ней не делал. Ни одного слова. «Во всяком случае, я с тобой не об этом собиралась говорить». Она помолчала, но я ни о чем не спрашивал. «Что ты думаешь делать после того, как мы дойдем до Голубого озера?» Я посмотрел на нее. «Получить свои деньги, выпить пиво и вкусно поесть, принять горячую ванну и хотя бы одну ночь провести в чистой мягкой постели. А что, какие у тебя планы?» «Я собираюсь пойти в горы». Она искоса взглянула на меня. «Чтобы засвидетельствовать твое достойное песни событие. я постарался, чтобы мой вопрос звучал обыденно». «Гораздо легче найти песню, если держишься рядом с героем и не сидишь на месте», — сказала она. «Я думала, что ты, возможно, тоже собираешься в горы. Мы могли бы путешествовать вместе». «Ты все еще не оставила этой идиотской идеи о том, что я бастард?» — ровным голосом бросил я. Она улыбнулась. «Бастард? Одаренный? Ага». «Ты ошибаешься», — спокойно проговорил я. «И даже если бы ты была права, зачем идти за ним в горы? Ты бы выиграла больше, если бы продала его гвардейцам короля. Сотни золотых монет, кому нужно сочинять песни?» Старлинг с отвращением фыркнула. «Я уверена, что ты лучше меня знаешь обычаи королевских гвардейцев. Но даже я знакома с ними достаточно хорошо, чтобы понимать, что министреля, который попытается получить такое вознаграждение, скорее всего, найдут утонувшим в реке через несколько дней. А кто-нибудь из гвардейцев в тот же день внезапно разбогатеет? Нет, я не охочусь за золотом, бастард». Я из за песней. Не называй меня так. Резко предупредил ее я. Старлинг пожала плечами и отвернулась. Через мгновение она выпрямилась, как будто я толкнул ее и снова обратилась ко мне, широко улыбаясь. Вон оно что. Думаю, я поняла. Вот каким образом Тассин пыталась вытянуть из тебя деньги, да? Просила заплатить за молчание. Я ничего не ответил. Ты поступил правильно, что отказал ей. Если бы ты дал ей хоть сколько-нибудь, она бы решила, что права. Если она действительно верит в то, что ты бастард, она сохранит это при себе, чтобы продать королевским гвардейцам. Она никогда не сталкивалась с ними и верит, что они позволят ей получить это золото. Старлинг встала и лениво потянулась. Что ж, я возвращаюсь в постель пока не поздно. Но помни о моем предложении. Сомневаюсь что ты найдешь что-нибудь лучшее. Она церемонно завернулась в плащ и поклонилась мне, как будто говорила с королем. Я смотрел, как она спускается с холма, даже при лунном свете двигаясь уверенно, как коза. На мгновение она напомнила мне Молли. Я стал обдумывать, как ускользнуть из лагеря и отправиться к Голубому озеру в одиночку. Если я поступлю так... Тасин и Старлинг только убедятся в своей правоте. Старлинг попытается последовать за мной и найти меня. Тасин захочет получить награду. Я не хотел ни того, ни другого. Лучше всего не поддаваться им и тащиться дальше в качестве Тома-пастуха. Я поднял глаза к ночному небу. Чистое и холодное, оно парило надо мной. В глухие ночные часы было очень прохладно. К тому времени, когда я доберусь до гор, зима уже будет не просто отдаленной угрозой. Если бы я не жил в первые месяцы лета жизнью волка, то был бы уже в горах. Но это была еще одна бесполезная мысль. Звезды в этот вечер светили особенно ярко. От близости неба мир казался меньше. Я внезапно почувствовал, что если бы я открылся и стал искать верити, то нашел бы его здесь, прямо у кончиков моих пальцев. Одиночество вдруг невероятно обострилось, и мне показалось, что оно вот-вот вырвется из меня. Едва закрыв глаза, я бы дотянулся до Молли и Барича. Это было все равно, что обменять голод неизвестности на боль от того, что не могу к ним прикоснуться. Стены силы, так тесно сжатые вокруг моего сознания с тех пор, как я покинул Тредфорд, теперь, казалось, скорее душили, чем защищали. Я склонил голову к поднятым коленям и обхватил себя руками, защищаясь от холодной пустоты ночи. Через некоторое время приступ прошел. Я поднял голову и посмотрел на мирных овец, телеги и фургоны неподвижного лагеря. Взглянув на Луну, я понял, что моя смена кончилась. Крис никогда не приходил сменить меня по собственной инициативе, поэтому я встал, потянулся и пошел вниз по склону, чтобы вытащить его из-под теплых одеял. В следующие два дня ничего не изменилось, если не считать того, что похолодало и усилился ветер. Вечером третьего дня, когда все устраивались на ночлег, а я отправился стражить овец, на горизонте показалось облако пыли. Сперва оно меня совершенно не обеспокоило. Мы шли обычным путем караванов и остановились у водоема. Фургон жестянщика и его семьи уже стоял около него, и я решил, что тот, кто поднял такую пыль, тоже ищет воду, чтобы сделать привал. Так что я сидел и ждал. Очень медленно пыльное облако превратилось в отряд едущих строем верховых. Чем ближе они подъезжали, тем больше крепла моя уверенность. Королевские гвардейцы! Свет был слишком тусклым, чтобы можно было разглядеть коричневые и золотые цвета регола, но я уже знал. Все, что я мог сделать, — это заставить себя остаться на месте. Холодная логика говорила мне, что если я побегу, гвардейцам понадобится всего несколько минут, чтобы догнать меня. Огромная равнина не могла предоставить мне никакого убежища. А вот если они не ищут меня, я только привлеку их внимание поспешным бегством, и дам подтверждение подозрениям Тосин и Старлинг. Я сжал зубы и остался на месте, сидя с палкой на коленях и наблюдая за овцами. Всадники проскакали мимо и направились прямо к воде. Я сосчитал их, пока они проезжали, шестеро. Я узнал одну из лошадей, бакский жеребец, про которого Барич говорил, что когда-нибудь он станет прекрасным боевым конем. Когда я увидел его, это слишком живо напомнило мне о том, как Регал ограбил оленей замок, прежде чем бросить на произвол судьбы. Крошечная искра ярости загорелась во мне, и от этого мне почему-то стало легче. Через некоторое время я решил, что они просто путешествуют, как и мы, и остановились только для того, чтобы напиться и провести у воды ночь. Потом по холму неуклюже поднялся Крис. «Тебя ждут в лагере», — сказал он мне с плохо скрываемым раздражением. Крис всегда любил спать после еды. Пока он устраивался на моем месте, я поинтересовался, что случилось. «Королевские гвардейцы», — ответил он сердито, — «все перевернули и хотят осмотреть всех нас, и все повозки обыскали». «Чего они ищут?» — спросил я лениво. «Будь я проклят, если знаю. Не хочу получить по морде за лишние вопросы» но если ты хочешь, можешь спросить у них. Спускаясь в лагерь, я захватил посох. Мой короткий меч по-прежнему висел у меня на боку. Я подумал, что стоит его спрятать, но потом отказался от этой мысли. Каждый может носить меч для защиты. Лагерь гудел, как растревоженное гнездо шершней. Мэдж и ее люди выглядели испуганными и сердитыми. Гвардейцы деловито обыскивали жестянщика. Одна стражница со страшным грохотом пнула гору железных котелков, закричав, что она может обыскивать все, что хочет. Жестянчик стоял смирно, сложив руки на груди. Похоже, его один раз уже стукнули. Два гвардейца держали его жену и детей у задней части фургона. Из носа женщины текла струйка крови, и она все еще рвалась в драку. Я бесшумно, как дым, появился в лагере и уселся рядом с Дамоном, как будто всегда был здесь. Оба мы молчали. Предводитель стражников оставил в покое жестянщика, и тут дрожь пробежала по моей спине. Я знал его. Это был болт, которого Регал отличал за мастерство кулачного боя. В последний раз я видел его в темнице. Это он сломал мне нос. Сердце мое забилось сильнее. В ушах застучало, в глазах потемнело. Я попытался успокоиться, Болт вышел в центр лагеря и с отвращением посмотрел на нас. «Это все...» — скорее требование, чем вопрос. Мы закивали головами. Он обвел нас взглядом и опустил глаза. Я заставил свои руки лежать спокойно и не хвататься за нож и меч. Я старался, чтобы моя поза не выдала напряжения. «Самое жалкое скопище бездельников, какое я видел...» Тон его был на редкость унизительным. «Эй, хозяйка! Мы ехали весь день. Пусть твой мальчик присмотрит за нашими лошадьми. Приготовьте нам ужин. Подбросьте в огонь побольше дров и согрейте воды, чтобы мы могли умыться». Он снова оглядел нас. «Я не хочу никаких неприятностей. Людей, которых мы ищем, здесь нет. Это все, что нам нужно знать». «Просто...» Выполняйте наши просьбы, и все обойдется. Можете возвращаться к своей обычной жизни. Раздался слабый гул, выражающий согласие. Но в основном ответом ему было молчание. Болт фыркнул, повернулся к солдатам и заговорил с ними. Какие бы распоряжения он ни отдал, по-видимому, они никому не понравились. Но те двое, которые прижали к повозке жену Жестянчика, подчинились приказу. Они подошли к разведенному Мэдж костру, заставив людей из каравана отодвинуться от него. Мэдж тихо заговорила со своими помощниками, послав двоих приглядеть за лошадьми гвардейцев и отправив еще одного за водой. Сама она, тяжело шагая, прошла мимо нашей повозки к собственному фургону и стала собирать еду. В лагере вернулось некоторое подобие порядка. Старлинг разожгла второй костер. Труппа кукольников, министрель и погонщики устроились рядом с ним. Владелец лошадей и ее муж ушли спать. «Что ж, похоже, все спокойно», — сказал мне Дамон, но я заметил, что он все еще нервно ломает пальцы. «Я пойду в постель. Договорись с Крисом о вахтах». Я пошел назад к ковцам, Потом остановился и оглядел лагерь. Теперь стражники бездельничали у огня, тихонько болтая. Один из них стоял на часах в нескольких метрах от основной группы. Он смотрел в сторону второго костра. Я проследил за его взглядом. Я не мог решить, смотрит Тасин на него или на остальных гвардейцев, но подозревал, что знаю, о чем она сейчас думает. Я отвернулся и пошел к задней части фургона Мэтч. Она доставала из мешков бобы и горох и сыпала их в котел для супа. Я прикоснулся к ее руке, и она подскочила. «Прошу прощения. Может быть, помочь?» Она подняла брови. «Зачем это?» Я опустил глаза, тщательно обдумывая свою ложь. «Мне не нравится, как они смотрели на жену жестянщика, мэм. Я сама знаю, как обращаться с грубыми мужчинами, пастух. Я не могла бы водить караваны, если бы не знала». Она отмерила в котелок соль, потом горсть специй. Я кивнул и ничего не сказал. Она была совершенно права, и мне нечего было возразить. Но я и не уходил, и через несколько мгновений она дала мне ведро и велела принести чистой воды. Я охотно подчинился и, вернувшись, стоял с ведром в руках, пока она не взяла его. Я смотрел, как она наполняет суповой котел, и торчал рядом с ней, пока она с некоторой суровостью Не велела мне не путаться у нее под ногами. Я извинился и попятился прочь, опрокинув по дороге ведро, так что мне пришлось наполнить его еще раз. После этого я взял одеяло с повозки Дамона и завернулся в него на несколько часов. Я лежал под повозкой, делая вид, что сплю, и наблюдал. Не за стражниками, а за Старлинг и Тассин. Я заметил, что в эту ночь Старлинг не вынимала арфы, как будто тоже не хотела привлекать к себе внимание. Это несколько успокоило меня. Она спокойно могла подойти с арфой к костру гвардейцев, чтобы снискать их расположение несколькими песнями, а потом выдать меня. По-видимому, она наблюдала за Тосин так же внимательно, как и я. Один раз Тосин поднялась, чтобы уйти. Я не слышал, что сказала Старлинг, но Тосин сердито сверкнула на нее глазами, а мастер Делл Грозно приказал своей помощнице не трогаться с места. Дел, разумеется, не хотел иметь ничего общего со стражниками. Однако даже после того, как они легли спать, я не мог расслабиться. Когда пришло время сменить Криса, я пошел неохотно, вовсе не уверенный, что тосин не пойдет к стражникам ночью. Крис крепко спал, и мне пришлось растолкать его, чтобы отправить обратно к повозке. Я сел, накинув на плечи одеяло, и стал раздумывать о шестерых стражниках, спящих у костра. У меня была причина для подлинной ненависти только к одному из них. Я вспомнил, как болт ухмылялся, натягивая кожаные перчатки перед тем, как избить меня. Сердился, когда Регал делал ему выговор за излишнюю жестокость, потому что я должен был хорошо выглядеть перед герцогами. Я не забыл, как он работал кулаками на потеху Регалу, легко преодолевая мою слабую защиту, в то время, как я пытался не допустить в свое сознание Уилла. Болт даже не узнал меня. Он окинул меня взглядом, не вспомнив собственную работу. Некоторое время я размышлял об этом. Мне казалось, что я сильно изменился. Не только шрамы, борода, одежда рабочего — и дорожная грязь. Фиц не опустил бы глаз под его взглядом, не стоял бы молча, пока избивали жестянщика. Фиц Чивыл, возможно, не отравил бы всех шестерых гвардейцев, чтобы убить одного. Я подумал, поумнел ли я или просто устал. Может быть, и то, и другое. Гордиться тут было нечем. «Дар дает мне возможность», Чувствовать присутствие всех живых существ вокруг меня. Меня трудно застать врасплох. Так что им не удалось подойти неожиданно. Небо только начало светлеть, когда гвардейцы Болта пришли за мной. Я сидел неподвижно, сперва почувствовав, а потом услышав, как они украдкой приближаются ко мне. Болт отправил за мной всех пятерых солдат. Мне стало страшно. Я гадал что же случилось с моим ядом? Неужели он потерял силу со временем? Или перестал действовать после кипячения? Клянусь, что на несколько мгновений моей единственной мыслью было то, что Чейт не допустил бы такой ошибки. Но у меня не было времени думать об этом. Я бросил взгляд на слегка волнистую, почти бесплодную равнину. Кустарник и несколько камней. Нет ни оврага, ни кургана, который помог бы мне скрыться. И даже не нужно было догонять меня верхом при дневном свете. Они могли просто сесть у воды и ждать меня. Кроме того, бегство означало бы признание того, что я, Фиц Чивел, том пастух не побежал бы. Так что я испуганно и недоверчиво смотрел на них, стараясь не выдать смертельного страха, который сжимал мне сердце. Я встал на ноги, и когда один из гвардейцев схватил меня за руку, не сопротивлялся, а только с ужасом смотрел на него. Второй подошел ко мне с другой стороны, чтобы забрать мой меч и нож. «Идем к костру», — грубо сказал он. «Капитан хочет взглянуть на тебя». Я двигался медленно, почти спотыкаясь. Когда стражники у костра расступились, чтобы представить меня болту, Я обвел их всех испуганным взглядом, стараясь не задерживаться на болте. Я не был уверен, что смогу не выдать себя, если с близкого расстояния посмотрю ему прямо в лицо. Болт встал, ткнул ногой в костер, чтобы тот разгорелся поярче, и подошел ко мне. Я заметил бледное лицо тассин, выглядывающее из фургона кукольников. Некоторое время болт стоял и смотрел на меня. Потом сжал губы, с отвращением взглянул на своих стражников и слегка покачал головой, как бы давая понять, что я не тот, кого они ищут. Я осмелился перевести дух. «Как тебя зовут?» неожиданно резко спросил он. Я сощурился от дыма. «Том, господин, Том-пастух. Я не сделал ничего плохого». «Не сделал? Ну, тогда ты в мире один такой остался». — У тебя бакский акцент, Том. Сними-ка свой платок. — Да, господин. Я из бака, господин. Времена тяжелые. Я поспешно стнул с головы платок и стоял, дергая и крутя его в руках. Я не внял совету Старлинг покрасить волосы. Это не привело бы ни к чему хорошему при более тщательном осмотре. Вместо этого я воспользовался зеркалом, и выдернул большую часть белых волос. То, что осталось, больше напоминало разбросанную седину, чем четкую белую прядь. Болт обошел огонь, чтобы поближе разглядеть меня. Я вздрогнул, когда он схватил меня за волосы и всмотрелся мне в лицо. Он был именно таким огромным и мускулистым, каким я его помнил. Все дурные воспоминания о нем, какие у меня были, внезапно всплыли в моей памяти. Клянусь, что даже вспомнил его запах. Тошнотворная слабость охватила меня. Я не сопротивлялся, пока он смотрел на меня, и не встречался с ним взглядом, а испуганно поглядывал на него и отводил глаза. Я заметил, что откуда-то вышла мэтч и теперь следила за нами, скрестив руки на груди. — У тебя шрам на щеке, верно, парень? — спросил Болт. — Верно, господин. «Еще мальчишкой был, упал с дерева». «Тогда и нос сломал?» «Нет, господин, нет. Драка в таверне. Вот это что было, около года назад». «Снимай рубашку», — потребовал он. Я повозился с воротом и стащил ее через голову. Я решил, что он хочет осмотреть мои предплечья и уже готовился рассказать историю о гвозде. Но болт наклонился чтобы взглянуть на то место, из которого когда-то вырвали кусок мяса с перекованного. Я похолодел. Он посмотрел на следы зубов, потом внезапно откинул голову и захохотал. Проклятие! Я не думал, что это ты, бастард. Даже был уверен в этом. Но уж эту отметину я прекрасно помню. Я ее в первый раз увидел, когда бросил тебя на пол. Он посмотрел на своих людей, на лице его все еще были удивление и восторг. «Это он! Мы его поймали!» Король расставил своих колдунов от горда побережья, чтобы они искали его, а он упал прямо нам в руки, как гнилое яблоко. Он облезал губы и злорадно ухмыльнулся. Я чувствовал в нем странный голод, которого он почти боялся. Он внезапно схватил меня за горло и приподнял так, что я встал на цыпочки. Он приблизил лицо к моему и прошипел. «Верт был моим другом, ясно? Это не из-за сотни золотых монет я тебя оставлю в живых, а только потому, что мой король придумает для тебя смерть поинтереснее. Ты снова будешь моим, бастард, в круге. Или не ты?» а то, что оставит для меня мой король». Он со страшной силой отбросил меня в огонь. Я перелетел через костер и мгновенно был схвачен двумя стражниками на другой стороне. Я испуганно переводил глаза с одного на другого. «Это ошибка!» — закричал я. «Ужасная ошибка!» «Вкандалы его!» — хрипло приказал Болт. Внезапно вперед вышла Мэтч. «Вы уверены, что это именно тот человек?» Прямо спросила она. Он встретил ее взгляд. — Да, это бастарт колдун Отвращение исказило лицо Мэдж. — Тогда забирайте его и делайте, что хотите. Мои стражники больше следили за разговором между Мэдж и их капитаном, чем за дрожащим человеком, скорчившимся между ними. Я решил испытать судьбу и, вырвав у них руки, бросился к костру. Оттолкнув плечом ошеломленного болта, я побежал, как заяц. Я несся через лагерь мимо вагона жестянщика и видел перед собой только совершенно открытую равнину. Рассвет превратил ее в серое, мятое одеяло. Никакого укрытия, никакой цели, я просто мчался. Я думал, что за мной побегут пешком или поскачут на лошадях, и никак не ожидал, что это будет гвардеец с прощой. Первый камень ударил меня в левое плечо, и рука моя немела. Я продолжал бежать. Сперва я решил, что в меня попала стрела, но второй камень поразил меня, как молния. Когда я пришел в себя, руки мои были скованы. Левое плечо ужасно болело, но еще сильнее ныла шишка на голове. Мне удалось сесть. Никто не обращал на меня внимания. Кандалы у меня на лодыжках были присоединены к куску цепи, сковывавшей мои запястья. Цепь между лодыжками была такой короткой, что я не мог сделать ни шага, конечно, если бы был в состоянии стоять. Я ничего не говорил, ничего не делал. Скованный, я не имел никаких шансов противостоять шести вооруженным людям. Я не хотел давать им повода зверствовать, тем не менее понадобилась вся моя воля, чтобы сидеть тихо. Один только вес цепи был весьма устрашающим, так же, как и холод железа, впившегося в мое тело. Я сидел, опустив голову, и смотрел в землю. Болт заметил, что я пришел в себя и приблизился ко мне. Я не сводил глаз со своих ног. — Скажи что-нибудь, будь ты проклят! — внезапно приказал Болт. — Вы схватили не того человека, господин, — ответил я кротко. Я знал, что не смогу убедить его, но, может быть, по крайней мере, кто-нибудь из его людей засомневается. Болт рассмеялся. Он вернулся к костру и сел, потом лег, опершись на локти. «Если так, это большая неудача для тебя. Но я не думаю, что ошибся. Посмотри на меня, бастард. Как это ты ухитрился выжить?» Я с ужасом взглянул на него. «Я не знаю. О чем вы говорите, господин?» Это был неправильный ответ. Со скоростью тигра он бросился на меня. Я поднялся на ноги, но убежать не смог. Он схватился за мои цепи, поднял меня в воздух и больно ударил. «Смотри на меня!» — приказал он. Я выполнил приказ. «Как тебе удалось не умереть, бастард?» «Это был не я. Вы взяли не того человека». Он еще раз ударил меня тыльной стороной руки. Как-то Чейд сказал мне, что легче выстоять под пыткой, если сфокусироваться на том, что ты будешь говорить, а не на том, о чем ты не будешь говорить. Я понимал, что глупо убеждать Болта в том, что я не Фитц Он знал, что это я. Но выбрав этот курс, я держался его. Когда Болт ударил меня в пятый раз, сзади заговорил один из его людей. «Со всем моим уважением, сэр!» Болт метнул на человека свирепый взгляд. Но чего?» Гвардейца облизал губы. «Пленный должен быть живым, сэр. Иначе за него не заплатят». Болт снова посмотрел на меня. Страшно было видеть его голод, такой, какой Верити испытывал к силе. Этот человек наслаждался, когда причинял боль. Ему нравилось убивать медленно и то, что он не мог этого сделать, только заставляло его сильнее ненавидеть меня. Зная, сказал он отрывисто. Я видел его надвигающийся кулак, но не мог избежать удара. Когда я снова очнулся, было уже утро и была боль. Некоторое время я больше ничего не сознавал. Сильно болели плечо и ребра с того же бока. Скорее всего, болт... Тянал меня ногой, подумал я, не решаясь пошевелиться. Почему боль всегда сильнее, когда холодно? Я чувствовал себя странно отрешенным. Некоторое время я прислушивался, не имея никакого желания открывать глаза. Караван уже готовился к выходу. Мастер Делл орал на Тосин, кричавшую, что эти деньги принадлежат ей по праву, а если он поможет ей получить их, она отдаст ему долг и будет свободна. Он приказал ей лезть в фургон. Но я услышал, как она бежит по сухой земле к костру гвардейцев. Хнычущим голосом она заговорила с болтом. «Я была права. Хоть вы не верили мне, я нашла его для вас. Если бы не я, вы бы поехали дальше. Золото мое по праву. Но я отдам вам половину, и это более чем достаточно. Вы сами отлично знаете, что это хорошая сделка». «Я бы на твоем месте залез в фургон», — холодно заметил Болт. «Иначе, когда он уедет, и мы уйдем, тебе придется совершить долгую прогулку». Ей хватило ума не спорить с ним, но она ругалась себе под нос всю дорогу до фургона. Я слышал, как Дел сказал ей, что от нее одни неприятности и что он продаст ее на Голубом озере. «Поставь его на ноги, Джофф!» — приказал кому-то Болт. Они плеснули на меня воды, и я открыл один глаз. Я видел, как стражница поднимает свободный конец моей цепи и дергает. Это пробудило новую боль. «Вставай!» — приказала она мне. Я умудрился кивнуть. Мои зубы шатались. Смотреть я мог только одним глазом. Я попробовал поднести руку к лицу, чтобы на ощупь определить, насколько все плохо но рывок цепи остановил меня. «Он поедет верхом или пойдет?» спросила стражница у болта, пока я пытался встать. «Я бы с удовольствием потащил его за лошадью на веревке, но это слишком задержит нас. Он поедет. Ты сядешь сарна, а этого посадишь на свою лошадь. Привяжи его к седлу и крепко держи поводья». Он прикидывается слабоумным, но на самом деле зловредный и хитрый. Я не знаю, умеет ли он колдовать, как про него говорят, но не собираюсь проверять. Так что держись за веревку. А где Арна? В кустах, сэр. Живот разболелся. Он поминутно вскакивал всю ночь. Зови его. Тон Болта ясно говорил, что проблемы Арна его не волнуют. Стражница поспешно удалилась оставив меня покачиваться взад и вперед. Я поднес руки к лицу. Я помнил только один удар, но без сомнения были и другие. «Терпи», — сказал я себе. «Живи и посмотри, какие тебе представятся шансы». Я быстро опустил руки, увидев, что болт наблюдает за мной. «Воды!» — просительно проговорил я. «На самом деле я не надеялся ничего получить» но Болт повернулся и еле заметно кивнул одному из стражников. Через несколько минут парень принес мне котелок с водой и два сухаря. Я попил и обмыл лицо. Сухари были очень жесткие, а рот у меня болел, но я все равно попытался проглотить хоть немного. Я сомневался в том, что получу еще что-нибудь сегодня. И обнаружил, что мой кошелек пропал. Очевидно, Болт забрал его, пока я был без сознания. Сердце мое болезненно сжалось при мысли о том, что он украл из сережку Барича. Я жевал сухарь и думал, понял ли он, что за порошки были в моем кошельке. Болт усадил нас на лошадей, и мы двинулись в путь до того, как снялся с лагеря караван. Я увидел Старлинг, но не смог разобрать выражение ее лица. Крис и мой хозяин боялись даже взглянуть на меня, чтобы избежать ужасной магии Дара как будто они никогда не смотрели на меня раньше. Меня посадили на крепкую кобылу. Мои запястья были привязаны к луке седла, так что я не смог бы усесться поудобнее, даже если бы не чувствовал себя мешком переломанных костей. Кандалы с меня не сняли, убрали только короткую цепочку между лодыжками. Более длинная, сковывавшая мои запястья, была перекинута через седло. Не было никакой возможности избежать трения. Я представления не имел о том, что случилось с моей рубашкой, но мне ее очень не хватало. Тепло лошади немного согреет меня, но вряд ли этого будет достаточно. Очень бледный Арно уселся за спиной Джоф, и мы поскакали назад, к Тредфорду. Все, чего я добился своим ядом, это поноса у одного человека. Видно, такой уж я убийца. «Иди ко мне!» «Пришел бы, если бы мог», — подумал я. Каждый шаг кобылы заставлял все тело болеть с новой силой. Я гадал, сломано мое плечо или вывихнуто. Меня опять охватила странная отрешенность. Есть у меня надежда добраться до Тредфорда живым или лучше попытаться заставить гвардейцев убить меня до этого. Я не мог придумать никакого способа, уговорить их снять с меня цепи, не говоря уже о том, чтобы бежать на этой равнине. Я опустил голову и смотрел на свои руки, дрожа от холода. Я попытался при помощи Дара дотянуться до лошади, но она только почувствовала мою боль. Ей совершенно не хотелось вырываться и бежать со мной на спине. Кроме того, ей не очень-то нравился запах овец. Когда мы во второй раз остановились, чтобы Арно мог сбегать в кусты, Болт подъехал ко мне. Бастарт! Я медленно повернул голову и посмотрел на него. «Как ты это сделал? Я видел твое тело, и ты был мертв. Я могу отличить живого от мертвого. Так за каким чертом ты снова разгуливаешь повсюду?» Рот мой страшно болел. Так что я все равно ничего не смог бы сказать, даже если бы захотел. Через мгновение болт фыркнул. Что ж, не надейся, что тебе это удастся снова. Я сам разрежу тебя на куски. У меня дома есть собака. Жрет все. Я уж прослежу, чтобы она проглотила твою печень и сердце. Что ты об этом думаешь, бастард? Мне было жаль эту собаку, но я ничего не сказал. Арно доковылял до своей лошади, и Джов помогла ему сесть в седло. Болт пришпорил коня и вернулся во главу отряда. Мы поехали дальше. Прошло совсем немного времени, когда Арно попросил свою подругу остановиться в третий раз. Он соскользнул с лошади, пошатываясь, отошел на несколько шагов, и его вырвало. Несколько мгновений он стоял, держась за живот а потом неожиданно упал лицом в грязь. Один из стражников громко засмеялся, но Арна только перекатился на спину и застонал. Болт приказал Джов посмотреть, что случилось, и она слезла с лошади и понесла Арна воды. Тот не смог взять предложенную фляжку, и когда Джов поднесла горлышко к его губам, вода бесполезно потекла по его подбородку. Он медленно отвернулся и закрыл глаза. Через мгновение Джофф подняла голову. Глаза ее были расширены от удивления. «Он мертв, сэр?» При этих словах голос Джофф слегка задрожал. Они вырыли неглубокую могилу и завалили тело камнями. Еще двоих стражников начало рвать до того, как погребение было закончено. «Вода была плохая», — решили они, — «хотя я заметил, что Болт, прищурившись, смотрит на меня. Они не удосужились снять меня с лошади, я схватился за живот, как будто он у меня болел, и опустил голову. Было совсем нетрудно казаться больным. Болт заставил своих людей снова сесть на лошадей, и мы продолжили путь. К полудню стало ясно, что больны все. Один юный гвардеец раскачивался в седле, пока мы ехали. Болт остановил нас, чтобы чуть-чуть передохнуть. Но отдых оказался длиннее, чем он предполагал. Как только одного человека прекращало рвать, рвота начиналась у следующего. Наконец Болт твердо приказал всем вернуться в седло, несмотря на их отчаянные стоны. Мы продвигались вперед, но уже медленнее. Я ощущал кислый запах пота и рвоты от женщины, которая вела мою кобылу. Когда мы взбирались на небольшой склон, Джоф упала в пыль. Я резко стиснул бока моей лошади, но кобыла только прижала уши, слишком хорошо обученное, чтобы понести от страха. Болт остановил отряд, и все до одного немедленно слезли с лошадей. Некоторых рвало. Другие просто легли на землю. «Разбивайте лагерь!» — приказал Болт, несмотря на ранний час. Потом он отошел в сторону и согнулся пополам. Его рвало. Джоф не вставала. Болт вернулся и отрезал веревку, которой мои запястья были притянуты к луке седла. Он дернул за цепь так, что я почти упал на него. Я сделал несколько шагов, потом рухнул на землю, прижав руки к животу. Болт подошел и сел рядом со мной на корточке. Он схватил меня сзади за шею и крепко сжал ее, но я чувствовал, что сила у него была уже не та, что прежде. — Что ты думаешь, бастат? хрипло зарычал он. Он был ко мне очень близко, и его дыхание пахло болезнью. — Это была плохая вода или что-то другое? Я невнятно застонал и наклонился к нему, как будто меня вот-вот вырвет. Он устало отодвинулся. Только двоим из его стражников удалось расседлать своих лошадей. Остальные свалились в грязь. Болт бродил среди них, злобно ругаясь. Один из самых крепких стражников наконец начал собирать сучья для огня, а другой пополз мимо ряда лошадей, пытаясь расстегнуть и снять седла. Болт подошел ко мне и прикрепил к моим лодыжкам короткий кусок цепи. Еще два стражника умерли в этот вечер. Болт сам оттащил их тела в сторону, но на большей сил у него не хватило. Им удалось разжечь огонь, однако он быстро погас. Ничем не освещенная ночь на равнине была темнее всех, которые я когда-либо видел, и сухой холод был частью этой темноты. Я слышал стон людей, кто-то бормотал о проклятом животе, Я слышал беспокойное фырканье непоянных лошадей и с тоской подумал о воде и тепле. Боль мучила меня. Запястья были стерты наручниками. Они болели меньше, чем плечо, но боль была постоянной, и я не мог ни на минуту забыть о ней. Я решил, что моя ключица в лучшем случае треснула. На рассвете болт спотыкаясь, подошел к месту, где я лежал. Глаза его ввалились, щеки запали. Он упал на колени рядом со мной и схватил меня за волосы. Я застонал. — Ты умираешь, бастард? — спросил он хрипло. Я снова застонал и попытался вырваться. Казалось, это его удовлетворило. — Хорошо, это хорошо. Некоторые говорят, что ты на нас свое колдовство наслал, бастард. Но я думаю... «Плохая вода может убить человека, будь он грязный колдун или благородный лорд. И все равно на этот раз я хочу быть уверен». Он вытащил мой нож. Когда он вцепился мне в волосы и потянул голову назад, чтобы обнажить горло, я поднял свои скованные руки и ударил его по лицу цепью. В ту же секунду я толкнул его со всей мощью дара которую смог собрать. Болт упал на спину, перевернулся, прополз немного и снова уткнулся в песок. Я слышал, как он тяжело дышит. Потом дыхание смолкло. Я закрыл глаза, прислушиваясь к этой тишине и ощущая угасание его жизни и лучи солнца на моем лице. Через некоторое время, когда встало солнце, я заставил себя открыть здоровый глаз. Было сложно подползти к телу болта. Мои мышцы закоченели, и все боли слились в одну разгоравшуюся с каждым движением. Я тщательно осмотрел его и обнаружил серьгу Барича в кошельке. Я задержался и вставил ее в ухо, чтобы она не потерялась. Мои яды тоже были на месте. Чего в его кошельке не было, так это ключа от моих наручников. Я начал отделять мои вещи От вещей болта. Но копья солнечных лучей жалили мне затылок. Тогда я просто прицепил его кошелек к своему поясу. Что бы там ни было, теперь это принадлежало мне. Раз уж ты отравил человека, подумал я, можно его и ограбить. Теперь, по-видимому, благородство было не для меня. Ключ, по всей вероятности, у того, кто заковал меня, решил я. Я подполз к следующему телу, но не нашел в кошельке ничего, кроме трав для курения. Я сел и услышал неуверенные шаги по сухой земле. Я поднял глаза и прищурился от солнца. Ко мне медленно двигался юноша. Почти мальчишка. На ходу он пошатывался. В одной руке у него был мех с водой, в другой так, чтобы я мог видеть, он держал ключ. В дюжине шагов от меня он остановился. «Твоя жизнь за мою!» — прохрипел он. Он покачивался. Я ничего не ответил. «Вода и ключ от наручников, и можешь взять любую лошадь. Я не буду драться с тобой. Только сними с меня проклятие!» Он казался таким юным и несчастным. «Пожалуйста!» — взмолился он внезапно. Я почувствовал, что медленно качаю головой. — Это был яд, — сказал я. — Я ничего не могу для тебя сделать. Он горестно и недоверчиво смотрел на меня. — Значит, я умру. — Сегодня? Эти слова он прошептал. Его темные глаза впились в мои. Я кивнул. — Будь ты проклят! — взвизгнул он, сжигая в этих словах всю жизненную силу, которая в нем оставалась. «Тогда ты тоже умрешь! Прямо здесь!» Он отбросил ключ подальше и побежал к лошадям, размахивая руками. Животные целую ночь стояли нерасседланные и все утро надеялись на зерно и воду. Они были хорошо обучены, но запах болезни и смерти, и непонятное поведение мальчика — это было слишком даже для них. Когда он закричал и упал лицом вниз, почти добежав до них, Большой серый мерин, фыркая, поднял голову. Я послал ему успокаивающие мысли, но собственных мыслей у него не было. Он нервно отпрыгнул в сторону, потом внезапно перешел в голоб. Остальные лошади последовали за ним. Их копыта не стучали по равнине. Скорее, это было похоже на затихающий шум грозового дождя, который уходит, унося с собой всю надежду на жизнь». Мальчик больше не шевелился, но прошло еще некоторое время, прежде чем он умер. Я вынужден был слушать его тихие рыдания, обшаривая траву в поисках ключа. Мне отчаянно хотелось разыскать мех с водой, но я понимал, что если уйду с места, где он бросил ключ, то уже не смогу выделить этот ничем не примечательный кусок песка. Поэтому я ползал на четвереньках, наручники резали и терли мои запястья и лодыжки а я отчаянно вглядывался в землю единственным зрячим глазом. Даже после того, как мальчик умер, и рыдания стихли, они продолжали звучать у меня в голове. Иногда я слышу их и сейчас. Еще одна молодая жизнь была бессмысленно погублена ради безумного желания Регола отомстить мне. Или, может быть, моего желания отомстить ему. В конце концов я нашел ключ, когда уже был уверен, что заходящее солнце спрячет его навечно. Он был грубо сделан и очень плохо поворачивался в замках, но все-таки работал. Я открыл кандалы и стянул их с распухших рук и ног. Левая лодыжка была зажата так туго, что нога моя была совсем холодной и почти онемела. Через несколько минут вместе с жизнью и кровью в нее устремилась боль. Я не обращал на это особого внимания. Я был слишком занят поисками воды. Большинство стражников осушили свои фляжки, когда яд выжег их внутренности. В том мехе, который показывал мне мальчик, тоже оставалось всего несколько глотков. Я медленно выпил их, долго полоща водой рот, прежде чем проглотить. В сидельной сумке болта я нашел бутылочку бренди. Я сделал маленький глоток, потом закрыл ее и отставил в сторону. До воды было не больше дня пути. Я мог дойти. Должен был. Осмотрев все сидельные сумки и тюки, я забрал у мертвых все, что мне требовалось. Когда я закончил, на мне была синяя рубашка, которая пришлась в пору в плечах, но свисала почти до колен. Я нашел вяленое мясо, зерно, чечевицу и горох, мой старый меч, я решил, что он подходит мне лучше всего. Нож, болта, зеркало, маленький котелок, кружку и ложку. Я растерил крепкое одеяло и положил на него найденные вещи. К этому я добавил смену белья, которое было мне велико, но все же лучше, чем ничего. Плащ болта был для меня слишком длинным, но был сделан из самой лучшей ткани, так что я забрал и его. У одного из стражников оказались бинты и какие-то мази. Я взял все это, пустой мех для воды и бутылочку бренди. Я мог бы забрать деньги и драгоценности и присвоить массу других, возможно, очень полезных вещей. Но я обнаружил, что хочу только возместить то, что у меня украли, и уйти от запаха раздувающихся тел. Я сделал свой узел, по возможности маленьким и тугим, связав его кожаными ремнями от конской сбруи. Когда я взвалил его на здоровое плечо, он все равно показался мне слишком тяжелым. «Брат мой!» Вопрос прозвучал слабо и неуверенно, и не только из-за большого расстояния. Так человек разговаривает на языке, которым не пользовался многие годы. «Я жив, ночной волк!» «Оставайся со своей стаей и тоже живи!» «Я тебе не нужен!» Я ощутил его беспокойство. «Ты всегда мне нужен! Мне нужно знать, что ты жив и на свободе!» Я почувствовал его слабое согласие, но не более того. Через некоторое время я подумал, что, возможно, просто вообразил это легкое прикосновение к моему разуму. Но, уходя от тел в сгущающуюся ночь, я испытывал странный прилив сил.